Глава 9. Лора Не думала, что спустя год, в мой 28-й день рождения, я буду рядом со своим сыном в полном отчаянии и непонимании, как жить дальше. Воспоминания всплывали, словно призраки прошлого, настаивая на том, что это было лучшее время в моей жизни. Но наш выбор не всегда зависит от нас самих. И как бы мне ни было больно, придется принять свою судьбу такой, какая она есть. Сидя перед зеркалом, моя рука невольно потянулась к той самой подвеске, которую подарил мне его. Она упала на мою шею, пронзая своим холодом. Как же давно я не носила ее. Моя ладонь прошлась к тому месту, где сверкал бриллиант. Из моих глаз начали выходить слезы. Не верю, что ты мог так поступить со мной. Не могу поверить в это. Когда я только увидела тебя спустя почти год, в моей душе и сердце словно появилось то тепло, которого так мне не хватало. Ты смотрел на меня так, будто скучал, и думал на протяжении всего этого времени лишь обо мне. Порой мне начинало казаться, что ты все еще любишь меня. «Лора, ты выходишь?» «Что?» — испуганно произнесла я. «Да, да, Сандра, я уже спускаюсь». Внизу меня уже ждали красиво одетый Саймон, Донна и Сандра. На моем лице появилась непроизвольная улыбка. У мамы в руках был торт со свечами, а они хором с Сандрой, стараясь в унисон, напевали «Happy Birthday». Подойдя к ним поближе, я забрала у подруги своего сына, крепко сжимая его в своих ладонях. Мои щеки надулись, и я мигом задула все свечи. Голова переливалась от счастья, которое начинало переполнять меня. Несмотря на все тяготы жизни, на все ошибки в прошлом и настоящем, меня окружают люди, которым я могу доверять. Люди, которые любят меня. И которых люблю я. — С днем рождения, дорогая! — Донна притянула меня в свои объятия. — Спасибо. Это так мило с вашей стороны. — Вы все это приготовили для меня? На праздничном столе стояли самые различные блюда. А между ними красовались зажженные свечи. Неподалеку от него, на полу возле балкона, стояла ваза с огромным букетом лилий. «Ты достойный большего, но с нашим малышом устроить что-то практически нереально. Вчера ему исполнилось уже пять месяцев. Время пролетело так быстро, что я даже не успела заметить, как он так быстро вырос». Переведя свой взгляд на сына, мои губы потянулись, пронзив его щеку. Детский смех наполнил все пространство квартиры. На наших лицах появились искренние улыбки, которые уже никто не в сила был у нас отобрать. Сидя за столом, мы старались не поднимать тему Эвана. Я никому не рассказала, что спасла свою фирму, отдав ему свое тело. На следующий день мне позвонил мистер Саттон, обещая, что больше не станет откладывать подписание контракта. Мне было неприятно узнать, что он поступил так, чтобы мы с мистером Бейкером смогли пообщаться лишний раз. Наверняка он хотел как лучше, но получилось так, что стало все только хуже. На заднем фоне послышался звук моего пронзительно звенящего телефона. Я подорвалась с места и замерла, когда увидела на экране имя Тревор Финг. Слушай, Выходи. Сегодня наша помолвка. Опустившись на пол, я закрыла лицо ладонями. Телефон медленно скатился вниз, падая с грохотом. Из моих глаз потоком выходили слезы. Не могу поверить, что он так поступил со мной. Не могу поверить, что я и правда должна сейчас послушно выйти. крёбаный Тревор! Почему именно мой день рождения? Почему? «Лора, ты чего?» Обеспокоенная Сандра села на колени рядом со мной. «Сволочь!» Прошептала я. «Успокойся, прошу тебя!» Обнимая меня за плечи, произнесла она. «Донна, отнеси Саймона наверх. Я останусь с ней». Из-за боли в груди я не могла дышать. Я не находила силы, чтобы подняться на ноги. Позади меня словно рухнул мир. Все это время я жила только ради своего сына. Забыв о своих мечтах, о том, что такое счастье, я старалась залечить все свои раны. Спрятав свое сердце под оковы, я медленно выбиралась из этой тьмы. «Сначала он взял у меня деньги», — схлипово шептала я. «Затем хотел еще. Вора! Потом я случайно узнала, что он изменяет мне. Он не ставил меня ни во что, будто пустое место. Использовал, пока я была в каком-то помутненном состоянии. А затем заявил, что мы с Эваном испортили ему жизнь. Только вот если быть честным, кто кому ее испортил, Сандра?» «Что я ему сделала? За что я так страдаю?» Мои ладони закрыли лицо, скрывая новый поток слез. «Любовь к Эвану стоит столько, сколько я еще должна отдать!» «Милая, мне так жаль!» Ее ладони принялись вытирать мои щеки. «Давай, давай, вставай! С формой ты уже почти все решила. Потерпи еще немного!» «Терпеть? Снова?» — Я сделаю все возможное, чтобы помочь тебе. Слышишь? Вставай. Поеду с тобой, куда ты только скажешь. Помогая мне встать, она взяла мою ладонь в свою и потянула в ванну. Холодная вода помогла мне прийти в себя. Ради мимолетного счастья мне приходится принимать свою судьбу такой, какая она есть. Ты сильная, Лора. Ты что-то точно придумаешь. Вокруг царила приятная и уютная атмосфера. Расставленные повсюду небольшие столики, а за ними неизвестные мне люди, мило беседовали друг с другом. У парочки из них были камеры и микрофоны. Все выглядело так, словно Тревор готовился к этому событию заранее и специально поставил меня в известность только сейчас. Что это за дом? Я не знаю. Но долго нам ждать не пришлось. Самый ужасный человек в этом мире вышел из-за угла и, подойдя ближе ко мне, положил свои ладони на мою талию. Репортер уже здесь. Улыбайся и делай вид, что мы счастливы. Натянув улыбку, я постаралась незаметно для остальных убрать его руки. Но он не поддался моему напору. Поставив меня рядом с собой, он притянул ближе к себе, нервно сглотнув. На его лице появилась та самая улыбка, которую он наигно настроил для меня все полгода, что мы были вместе. Я знаю его лучше, чем ему кажется. «Спасибо, что пришли!» Схватив бокал у проходящего мимо официанта, он поднял его как можно выше. Весь этот цирк заставлял меня сдерживать подходящую к тошноту. Наконец-то отпустив меня, я смогла дышать снова но мое дыхание сбилось, как только я увидела заходящего через ворота Эвана, а рядом с ним Мэри Браун, идущая под руку с неизвестным мне мужчиной. «Стой смирно!» – прошептал Тревор на ухо. Не в силах больше наблюдать эту картину, я направилась внутрь дома. Сандра осталась снаружи, словно в ее голове созрела какая-то идея. Найдя в этом огромном пространстве туалета, я зашла, закрыв за собой дверь. Наклонившись, чтобы умыться, я почувствовала, что мой кулон выправился из-под водолазки. Мокрые руки не позволяли поправить мне его. Обернувшись, чтобы найти полотенце, я посмотрела в зеркало, аккуратно поправив свои выбившиеся пряди. Мое лицо выглядело уставшим и грустным. Я понимала, для чего он сделал это. Понимала, что он сделал все, чтобы Эван пришел сюда. Как только я распахнула двери, в комнату ворвался обжигающий мою душу и сердце мужчины. Его запах пьянил меня. Широкие плечи заставляли забывать все плохое, что он позволял себе в мой адрес. Тихо. Закрыв дверь на замок, он наконец-то немного отстранился. — Что ты делаешь, Эван? — Нам нужно поговорить. — Нам не о чем говорить. У меня помолвка. Его взгляд бегал по мне, словно пытаясь рассмотреть более детально. Черт, я ведь не поправила цепочку. Потянувшись ладонью, я постаралась незаметно вернуть ее под кофту, но не успела. Его рука схватила мое, словно опережая. — Зачем ты носишь ее? — Это вышло случайно. — Что за шоу ты устраиваешь с Тревором? — Я должна рассказывать тебе подробности своей личной жизни. У нас с тобой уже нет ничего общего. «Чего ты хочешь, Лора?» Его ладонь уперлась в стену, прижимая меня ближе к ней своей грудью. «А ты?» После твоих поступков я не уверена, что ты вернулся, чтобы отомстить мне. На его лице появилось смятение. «Ты же вычеркнула меня из своей жизни. Так почему же я все еще стою рядом с тобой?» «Это ты меня преследуешь», — прошептала я. «Ты так стараешься сделать все, чтобы я был рядом. Вас с Тревором ничего не связывай. Ты делаешь это, чтобы я ревновал?» Я закрыла свои веки, нервно притягивая руку к своему лбу. Мне правда становилось душно в этом пространстве, но как только я попыталась выбраться и свернуть к двери, его ладонь накрыла мою. — Ты все еще любишь меня, Лора. Его губы оставались нескольких сантиметров от моих. Той Лора, что была прежде, больше нет. И вместе с ней исчезли все чувства. Не приходи больше, нам не о чем говорить. Смахнув выступающую слезу, я наконец-то смогла выбраться из этого капкана. Пройдя вперед, я открыла дверь и вышла в коридор. Мои ноги привели меня обратно на улицу, где стоял Тревор, окруженный репортерами. Он явно был занят своим продвижением, но я не могла понять, для чего он все это устроил. Позади меня появился Эван. Он выглядел лучше, чем я ожидала, но по моей спине все равно пробежали мурашки. Оглянувшись вокруг, я не нашла Сандру. Пройдя немного вперед, наконец-то отчетливо были слышны голоса. «Мистер Финн, когда вы планируете свою свадьбу?» «В ближайшее время». «Еще вопросы?» Его чертова улыбка раздражала меня. «Последний вопрос. Мэри Браун, правда ваша сестра?» «Сестра?» Это слово будто ударяло по моей голове снова и снова. Я не могла поверить то, что только что услышала. «Они и правда родственники? Что здесь, мать вашу, происходит?»